«Дьявол, белка!» — сказала Лесли. «Теперь, по крайней мере, мы знаем, откуда произошло это выражение. Я желаю ему, чтобы он истлел в казематах хранителей». «О, теперь Цинти ревет и бежит в туалет!» Она рассмеялась. «Надо, чтобы кто-нибудь рассказал ей о Шарлотте. Спорим, что ей сразу же станет легче. А где, кстати, твоя кузина?» Лесли оглянулась, разыскивая ее. «У онкологов», — объяснила я. Мы попытались осторожно подсказать тете Глендии, что для Шарлоттиного зеленоватого цвета лица тошноты, отвратительного настроения и ужасной головной боли могут быть и другие причины. Но феномен похмелья совершенно чужд тете Глендии. Уж во всяком случае не у ее бегозукоризненной дочери. Она абсолютно убеждена в том, что у Шарлотты лекомия или опухоль мозга, И сегодня утром она еще не была готова верить в чудо излечения, хотя тетушка Мэдди очень тонко подложила ей брошюру об обращении подростков с алкоголем. Лесли захихикала. «Я знаю, что это достаточно подло, но немножко злорадств иногда все же можно позволить себе, без того, чтобы сразу же заработать плохую карму. Или, ну, совсем немножко. И только сегодня. А завтра мы все будем очень милыми с Шарлоттой, да?» Может быть, мы даже сможем свести её с моим кузеном. Да, если тебе хочется попасть в ад, то делай это спокойно. Я вытянула шею, чтобы через головы учеников посмотреть на нишу Джеймса. Она была пустой. И хоть я и не ожидала ничего иного, меня это всё равно кольнуло. Здесь лежала моя руку. Его ведь нет, да? Я покачала головой. Это может означать только одно, что ваш план сфункционировал. «И из Гидеона когда-нибудь получится хороший врач», — сказала Лесли. «Ты же не будешь теперь реветь из-за этого дубиноголового сноба», — Ксимелью сделал в воздухе сальто. «Благодаря тебе ему было позволено прожить долгую и наполненную жизнь, за которую он без сомнения свел целую кучу людей с ума». «Да, я знаю». Я из-под тяжка вытерла нос. Лесли протянула мне носовой платок. Затем она заметила Рафаэля и помахала ему. Но у тебя всё равно ещё есть я до конца твоей вечной жизни. Ксимерийус прикоснутся ко мне своего рода влажным поцелуем. Я ведь намного круче, и опаснее, и полезнее, и я всё ещё буду с тобой, когда твой бессмертный срок через 2-3 столетия передумает и найдёт себе новую. А я самый верный, самый красивый и самый умный спутник, какого тебе только можно пожелать. Да, я знаю, вздохнул сказал я. Наблюдая, как Рафаэль и Леся приветствуют друг друга и причём с тремя обязательными поцелуями в щёчку, который Рафаэль выдал за типичное французское халу. При этом они ещё умудрились столкнуться головами.